Глава 5. В которой враждебные действия между председателем и секретарем Уэлденского института были временно приостановлены. С повязкой на глазах, с кляпом во рту, со связанными крепко накрепко руками и ногами, лишённые возможности видеть, говорить и двигаться, дядюшка Прудент, Фил Эвенс и слуга Африкалин находились в очень плачевном состоянии. не иметь никакого понятия ни о том, кто был инициатором такого поступка, ни о том, куда они брошены, как какие-то мешки в багажный вагон, не знать, где они находятся и что ждёт их в будущем. Этого было достаточно, чтобы вывести из себя самых терпеливых представителей овечьей породы. А всем известно, что члены Уэлденского института не очень-то похожи на терпеливых баранов. Зная же горячность характера дядюшки Прудента, легко себе представить, в каком состоянии он находился. Во всяком случае, как он, так и Фил Эвенс имели полное основание думать, что им будет трудно занять на следующий день вечером свои обычные места в бюро клуба. Что же касается Фрикалина, то лёжа с завязанными глазами, с забитым тряпкой ртом, Он был совершенно не способен думать о чём бы то ни было. Он был еле жив от страха. В течение часа положение пленных не изменилось. Никто не пришёл вернуть свободу их движением и речью, в чём они так остро нуждались. Они могли только вздыхать и произносить нечленораздельные звуки, с трудом делая слабые движения телом, подобно карпом, вынутым из воды. Легко себе представить, сколько во всём этом было скрытого, сдержанного негодования, или вернее, связанного бешенства. В течение некоторого времени они оставались совершенно неподвижными и, не видя ничего, пытались изо всей силы, напрягая свой слух, определить по каким-нибудь признакам, что же в сущности представляет собой этот плен. Но они тщетно старались уловить какие-нибудь другие звуки, кроме нескончаемого и необъяснимого гула фрр, от которого точно дрожал окружавший их воздух. В конце концов Фил Эвенсон удалось, действуя с исключительным хладнокровием, растянуть верёвку, которой были стянуты кисти его рук, и освободить их. Энергичное растирание восстановило кровообращение в руках, стяжённые туго связанной верёвкой. А в следующую минуту Фил Эвенс стащил повязку, закрывавшую его глаза, вынул кляп изо рта и перерезал все верёвки острым лезвием своего Bowie knife. A. Bowie knife. Охотничий нож системы полковника Боуи. Американец, не имеющий в своём кармане Bowie knife, Не был бы американцем. Фил Эванс получил возможность двигаться и говорить, но он не имел возможности пользоваться своими глазами, освобождёнными от повязки. В эту минуту во всяком случае, так как в помещении, где они были заперты, царила полная тьма. Только слабая полоска света проходила через узкую щель в стене на высоте 6 или 7 футов от пола. Разумеется, Фил Эванс, ни минуты не колеблясь, освободил своего соперника. Нескольких взмахов ножа было достаточно, чтобы перерезать веревки, связывавшие его руки и ноги. В ту же секунду дядюшка Прудент, не помня себя от бешенства, привстал на колени, сбросил повязку и вытащил изо рта кляп. «Благодарю», — произнес он с давленным от волнения голосом. «Нет-нет, никаких благодарностей», — ответил тот. Фил Эвенс? Дядушка Прудент. Сейчас здесь нет ни председателя, ни секретаря Уэлдэнского института. Здесь нет больше и соперников. Вы правы, ответил Фил Эвенс. Здесь только два человека, которым нужно отомстить третьему за поступок, требующий строгого наказания. И этот третий это Рабур. Это Рабур. Таким образом нашлось нечто такое, что не вызвало у бывших соперников ни малейших разногласий. А ваш слуга, спросил Фил Эвенс, указывая на Фрикалина, который пыхтел как тюлень. Ведь его тоже надо развязать. Нет, лучше попозже, ответил дядюшка Прудант. Он нас сведёт с ума своими стенаниями, а у нас есть дело, которое мы не можем откладывать. Какое именно, дядюшка Прудант? Необходимо позаботиться о нашем избавлении. если только оно возможно. Если даже оно и невозможно. Вы правы, Фил Эвенс, если даже оно и невозможно. Ни председатель, ни его коллега ни на минуту не сомневались в том, что они попали в руки этого странного робура. Действительно, все обыкновенные честные грабители, отобрав у них часы и деньги, бросили бы их в реку Скулкил, всадив предварительно в горло нож. а не стали бы их запирать в темноту какого-то... Чего, собственно? Трудный вопрос, который надо было всесторонне обследовать, прежде чем начинать какие-нибудь приготовления к побегу с надеждой на успех. «Фил Эванс», — продолжал дядюшка Прудент, «нам надо было быть внимательнее, выходя на улицу по окончании заседания. Вместо того, чтобы обмениваться недружелюбными замечаниями, в котором сейчас нет смысла возвращаться. Если бы мы остались на улицах Филадельфии, то ничего такого не случилось бы. Рабур без сомнения предвидел, что должно было произойти в клубе. Предвидел и то негодование, которое должно было вызвать его возмутительное поведение, и, вероятно, поставил к дверям несколько человек из своей шайки, которые могли в случае надобности оказать ему помощь. И вот когда мы прошли улицу Олмут, Эти люди словно шпионы, последовали очевидно за нами и, увидев, что мы так необоснованно направляемся в аллеи Фермонского парка, решили этим воспользоваться. "Согласен", ответил Фил Эвенс. "Да. Мы сделали большую ошибку, не отправившись из клуба прямо домой. Всегда делаешь ошибку, поступая неразумно", ответил дядушка Прудент. В эту минуту продолжительный вздох донёсся из самого тёмного угла их помещения. Что это, спросил Фил Эвенс. Ничего. Это фрикалин. И дядушка Прудент продолжал. Между тем моментом, когда мы были схвачены в нескольких шагах от лесной поляны, и тем, когда нас бросили в эту кануру, прошло не более 2 минут. Поэтому ясно, что эти люди нас не утащили дальше Фермонского парка. Да, разумеется, так как если бы они это сделали, мы без сомнения почувствовали бы, что нас куда-то перетащили. Именно, ответил дядюшка Прудант. Поэтому весьма вероятно, что мы заперты в каком-нибудь закрытом фургоне, вроде тех, которые употребляются в прериях или служат для перевозки странствующих комедиантов. Возможно, если бы мы были помещены на каком-нибудь судне, стоящем на якоре у одного из берегов реки Скулки. то мы бы это тотчас узнали бы по легкой качке. «Согласен и с этим», — подтвердил дядюшка Прудент. «Так как мы находимся все еще на поляне, то сейчас представляется удобный момент для побега, при условии, что Рабура мы потом все-таки найдем. И заставим его дорого заплатить за покушение на свободу двух граждан Соединенных Штатов Америки. Да, дорого. Очень дорого». Но кто же он, этот человек? Откуда явился? И какой он национальности? Англичанин, немец, француз? Он негодяй, и этого достаточно, ответил дядюшка Прудонт. А теперь за работу. Протянув вперёд руки и растопырив пальцы, оба они принялись ощупывать перегородки помещения, в которое были заперты, надеясь найти какую-нибудь щель. Но все старания были тщетны. Дверь была герметически закрыта, а сломать замок было невозможно. Можно было попытаться проделать отверстие в стене и выскочить в него. Но смогут ли их ножи прорезать перегородку? Однако откуда это дрожание, которое всё не прекращается, спросил Фил Эванс. Ветер, очевидно, ответил дядушка Прудент. Ветер? Но мне кажется, что до полуночи вечер был абсолютно тихий. Очевидно, ветер, Фил Эвенс. Чем же иначе вы это объясните? Фил Эвенс, выдвинув лучшее лезвие своего ножа, попытался всадить его в перегородку около самой двери. Может быть, будет достаточно сделать небольшое отверстие, чтобы раскрыть эту дверь. Если она заперта только задвижкой или если ключ оставлен в замке. Несколько минут усиленной работы только затупили и зазубрили лезвие ножа, превратив его в пилу с бесчисленными зубцами. Что? Не берёт Фил Эвенс. Не берёт. Может быть, мы находимся в помещении со стенками из листового железа? Отнюдь нет, дядюшка Прудент. Перегородка, когда в неё ударяешь, не издаёт металлического звука. В таком случае она из железного дерева. Нет, тут нет ни железа, ни дерева. Ну что же это тогда? Невозможно понять. Но во всяком случае из такого материала, с которым сталь без сильного что-нибудь сделать. Дядюшка Прудент в припадке безумного гнева закричал и затопал ногами, в то время как его руки точно искали в темноте воображаемого рабура, чтобы его задушить. «Спокойно, дядюшка Прудент», — остановил его Фил Эванс. «Спокойно. Попробуйте теперь сами». Дядюшка Прудент попробовал, но его нож не только не мог врезаться в перегородку, он не мог даже нанести ей и царапины, будто она была из толстого стекла. Таким образом всякий побег становился невозможным. Оставалось покориться судьбе, что совсем не в характере Янки, и ждать случая, что всегда неприятно для умов исключительно практических. Тем временем Фрикалин начал проявлять признаки очень плохого самочувствия. Страдал ли он от судорог в желудке или от судорог во всех членах, но он охал и стонал самым невероятным образом. Дедушка Прудент подумал, что пора это прекратить, разрезав верёвки, которыми связали негра. Но освобождение Фрикалина лишь осложнило положение. Начались бесконечные причитания, вызываемые и страхом, и голодом. Мозг Фрикалина испытывал не меньше страданий, чем его желудок. Трудно было сказать, которому из этих двух внутренних органов он был более обязан тем, что испытывал. Фрикалин прикрикнул на него дядюшка Прудант. Мастер дядюшка, мастер дядюшка, ответил негр после взрыва отчаянных воплей. Возможно, что мы будем вынуждены умирать с голода в этой тюрьме. Но мы твёрдо решили погибнуть только после того, как нами будут использованы все возможные средства для поддержания нашего питания и продления нашей жизни. Меня съедят, закричал Фрикалин. Как это обычно делают с неграми в подобных случаях. Поэтому Фрикалин, постарайся вести себя так, чтобы о тебе забыли. В противном случае из тебя, из Фрикалина, сделают фрикасе. Прибавил Фил Эванс. Фрикасе блюдо из поджаренных в масле кусочков мяса. Фрикалин серьёзно испугался, что его могут употребить для продления жизни двух существ. очевидно более ценных, чем он, и поэтому решил стонать тихонько про себя. Время между тем шло, и все попытки взломать дверь или пробить перегородку оставались бесплодными. Нельзя было определить, из чего сделана эта перегородка. Во всяком случае, не из металла, не из дерева и не из камня. Пол их темницы, казалось, тоже был сделан из такого же неизвестного материала. Он издавал звук, который дядешке Пруденту никогда раньше не приходилось слышать. Создавалось впечатление, что эти звуки отдавались в пустом пространстве, будто под полом не было твёрдой почвы. Это было не слишком успокоительно. "Дядяшка Прудент", проговорил Фил Эванс. "Фил Эванс? Ответь тут дядяшка Прудент. Не думаете ли вы, что наша тюрьма движется. Ни в коем случае. Однако в первые минуты нашего заключения я мог явственно разобрать запах свежей травы и смолистый запах деревьев парка. А теперь, сколько я ни вдыхаю в себя воздух, мне кажется, что все эти запахи исчезли. Так оно и есть. Но чем же это можно объяснить? Объясняйте, чем хотите, Фил Эвенс. но только не предположением, что наша тюрьма перемещается. Я опять повторяю, что если бы мы были на движущейся повозке или на дрейфующем судне, то мы, конечно, почувствовали бы это. Из груди Фрикалина вырвался стон, который можно было принять за его последний вздох, если бы за ним не следовало много других. Я надеюсь, что этот рабур вскоре появится, снова заговорил Фил Эвенс. Я тоже очень на это надеюсь, воскликнул дядька Прудент. И я ему заявлю тогда, что именно, что после того, как он вёл себя как нахал, он поступил как негодяй. В этот момент Фил Эвенс заметил, что ночь приближается к концу. Неясный, ещё очень слабый свет проникал через узкое отверстие, сделанное в верхней части перегородки, против самой двери. Было, по-видимому, около 4 часов утра, так как именно в этот час в июне горизонт Филадельфии начинает билеть в первых лучах утренней зари. Однако, когда дядька Прудент нажал кнопку своих часов с репетицией шедевр, выпущенный из знаменитой мастерской часов его коллеги, слабый звон выбил только без четверти 3. Странно, сказал Фил Эвенс. Без четверти 3 здесь всегда ещё ночь. Очевидно, мои часы немного отстают, ответил дядешка Прудант. Часы из мастерской Walton Watch Company, вскричал Фил Эвенс. Как бы то ни было, нельзя было сомневаться в том, что уже рассветало. Постепенно отверстие, узенькое окошко в перегородке, начинало ясно белеть. В помещении было ещё темно. Однако, если заря занималась быстрее, чем это позволяла сороковая параллель, на которой находилась Филадельфия, заря всё же не вспыхнула с исключительной быстротой, свойственной низким широтам. Это вызвало новое замечание дядьушке Прудента, удивлённого таким необъяснимым явлением. Нельзя ли дотянуться до этого окошка, предложил Фил Эвенс, и постараться понять, где мы находимся? Это, конечно, можно, ответил дядюшка Прудант, и обращаясь к Фрикалину, живофри, сказал он. Поднимайся. Негр встал. Прислонись спиной к этой перегородке, продолжал дядюшка Прудант. А вы, Фил Эвенс, будьте добры, влезь на плечи этого малого, в то время, как я буду его поддерживать, чтобы он как-нибудь вас не уронил. Охотно, ответил Фил Эвенс. Минуту спустя он был уже на плечах Фрикалина. Его глаза приходились как раз на уровне отверстие в перегородке. Отверстие это было закрыто, но не чечевицеобразным стеклом, как обыкновенно закрывают световые окна в боковых частях судна, а самым обыкновенным оконным стеклом. И хотя оно не было очень толстым, всё же кругозор Фил Эвенсона и без того очень ограниченный, был стеснён. Разбейте это стекло, сказал дялюшка Прудент, тогда вам, может быть, будет лучше видно. Фил Эванс ударил ручкой своего ножа по стеклу, которая зазвенела, но не разбилась. Последовал другой удар, еще более сильный, но стекло не поддавалось. «О-о-о!» — воскликнул Фил Эванс. «Это, очевидно, не бьющееся стекло!» По-видимому, стекло было действительно изготовлено по рецепту изобретателя Симмонса, так как, несмотря на удары, следовавшие один за другим, оно оставалось целым. Но теперь рассвело настолько, что можно было видеть всё, что находилось в поле зрения, ограниченном рамой узкого окошка. Так что же вы видите, спросил дядюшка Прудент. Ровно ничего. Как? Никакой кущи деревьев? Никакой. Не видно даже верхних веток? Даже и их. Значит, мы не находимся в центре поляны. ни на поляне, ни в парке. Но, может быть, вы видите по крайней мере крыши домов или какие-нибудь высокие памятники? спросил дядюшка Прудент. Его разочарование и злоба с каждой минутой всё возрастали. Никаких крыш, никаких памятников. Как? Ни одного флагштока? Ни единой крыши колокольни, ни единой фабричной трубы? Ничего, кроме необозримого пространства. В этот момент дверь помещения, в котором они находились, открылась, и на пороге появилась фигура человека. Это был Рабур. «Почтенные воздухоплаватели», — проговорил он серьезным тоном, «теперь вы можете располагать свободой передвижения, куда вам угодно». «Да, возможно». в пределах альбатроса. Свободны, восклицал дядушка Прудент. Дядушка Прудент и Фил Эвенс стремительно выбежали из своей тюрьмы. И что же они увидели? В 1200, 1300 м внизу под ними расстилалась поверхность страны, которую они тщетно старались узнать.